Она сказала тебе «С кем?» Ня. Но у меня создалось впечатление, что это был не единичный случай. Об именах я не расспрашивал. Мне и в голову не приходило, что это мог быть кто-нибудь из знакомых. А вчера из разговора с Клэр кое-что прояснилось. Я уже понял. Бенджамин на секунду замер с клетской, поднесенной карту. Это была мать Клэр. Мимо». «Но не мать же Фила!» «Нет!» Слегка побледнев, Бенджамин положил палочки на стол. «Моя мать!» Дуг нетерпеливо замотал головой. «Кончай! Мы тут не в угадайку играем!» «Можешь ты дослушать до конца!» «Тогда слушай!» «В прошлом году, сразу после того, как с мамой случился удар, Клэр прислала мне письмо» спрашивала, можно ли наведаться домой к моей матери и порыться в бумагах отца. — Я дал добро. Но бумаги были в таком беспорядке, что ей не удалось ничего найти. А что, собственно, она искала? — Точно не знаю, но, думаю, это было связано с Мирием. Бенджамин огорчился. — Вот где таится безумие, — покачал он головой. — Конечно, потерять сестру и так и не узнать, что с ней произошло. Такого и врагу не пожелаешь. Но все это случилось. Когда? Более четверти века назад, верно. Клэр уже никогда не узнать правды. И ей придется с этим смириться. Легко сказать, хмыкнул дуг. Ладно, он глубоко вздохнул. Наверное, ты уже сообразил, что к чему зачем Клэр понадобились те бумаги. Но Бенджамин с недоумением смотрел на него. «А затем», — раздельно произнес Дуг, — «что это была она». Отец крутил роман с Мирием. «Боже!» Бенджамин поставил на стол винный бокал и некоторое время шарашно молчал. «Когда она тебе это сказала?» «Вчера вечером Дуг рассеянно гонял по тарелке суши». Он почти ничего не ел. Бумаги отца увезли. Я отдал их в университет в Варвике, и там все разложили по полочкам, как в нормальном архиве. На прошлой неделе я позвонил им узнать, можно ли на них взглянуть. Они сказали «да». И я отписал Клэр, потому что обещал известить ее, когда работа с бумагами закончится. Она не ответила. Тогда... Вчера вечером я ей позвонил. Клэр сказала, что уезжала отдыхать, и только что вернулась. Дуг вдруг повернулся лицом к Бенджамину. — Ты что-нибудь знаешь о ее новом бойфренде? Кто он такой? — Кажется, бизнесмен. Во всяком случае, Фил так сказал. Из крутых, упакованный под завязку. Думаю, так оно и есть, потому что он возил ее отдыхать не куда-нибудь, но на кайманы. И, похоже, Что-то там у них не заладилось. Клэр вернулась домой раньше срока и одна. Она только успела войти в дверь, как я позвонил. Моего сообщения она не читала. Я сказал, что она может ехать в Варвик, в архив, если у нее еще не пропал интерес. Очевидно, не пропал, потому что она собралась ехать туда прямо на этой неделе. Дуг умолк, дожидаясь, пока Бенджамин наполнит его бокал, затем выпил до дна. Она так разволновалась, услыхав новость. И тогда я спросил Клэр, «А в чем все-таки дело? Может, расскажешь, наконец?» На другом конце провода все стихло, а потом она сказала, «А ты не догадываешься, дуг?» И тут до меня, видимо, дошло, и я брякнул. «Мой отец, да?» «Он спал с твоей сестрой?» И она ответила, «Молодец, догадался». Наступила долгая пауза, и Бенджамин вдруг заметил, как в ресторане шумно, как громко звучит музыка в глубине зала, как тяжело ухуют и нервно дребезжат ударные, с каким гулом набегает волна синтезированных аккордов, а посетители веселятся вовсю, смеются, сыплют шутками, живут в настоящем, живут ради будущего. Они не заперты в прошлом, как он сам и его друзья, которым... Стоит только освободиться от этих пут, чтобы двинуться дальше, как прошлое снова настигает их, хватая невидимыми щупальцами. И так без конца. — Это еще не все, — глухо продолжил Дуг. Она сказала, что решила кое-что для себя. — Да, — очнулся Бенджамин от своих размышлений. — Говорит, она понимает, что Мириам умерла. Теперь у нее нет никаких сомнений, и она больше не надеется ее найти. Она лишь хочет знать правду. Поколебавшись, Бенджамин спросил, а какое отношение это имеет к бумагам твоего отца? Вот и я удивился и задал ей этот вопрос. Что же она ответила? Сначала ничего. Тогда заговорил я. Очевидно, ты не считаешь, что твоя сестра умерла естественной смертью. Ты считаешь, что ее убили?» И она ответила «Да». Очень тихо. Очень отстраненно. И мне стало интересно, а не связывает ли она эти два контекста? Ну, не связывает ли она это с моим отцом? Ведь она могла до чего угодно додуматься. «А может, и не связывает?» пробормотал Бенджамин, пытаясь успокоить Дуга. «Как бы то ни было». Дуг машинально раскачивал свой бокал, в котором лениво переливалась бледная жидкость, и я не мог не спросить ее, верно? Не мог не спросить, Клэр? Ты ведь не думаешь, что это сделал мой отец? Ты не можешь так думать. Просто не можешь. Он поставил бокал на стол и уткнул лицо в ладони. А когда опять взглянул на Бенджамина, тот увидел бесконечную усталость в глазах друга. И, знаешь, что она ответила, Бенджамин отрицательно покачал головой, хотя уже знал ответ. Ничего. Дуг усмехнулся, как никогда, жестко, мрачно. Не проронило ни единого долбаного слова. Рядом с Дугом сидел молодой парень в деловом костюме и с иракезом на голове. Он как раз добрался до ударной фразы в анекдоте, за что и был награжден взрывом смеха. Он и два его приятеля выглядели агентами по продажам, которые, оказавшись в чужом городе, решили гульнуть на полную катушку. Бенджамин вздрогнул от резкого звука. Он даже откинулся назад, будто его отбросило ударной волной. «Черт!» — сочувственно произнес Бенджамин и положил руку на плечо дуга. Тогда я повесил трубку. Сказал лишь «пока-пока, Клэр» и отключился. Он смотрел на Бенджамина, селись улыбнуться, но улыбка получалась тоскливой, словно он оглядывался назад на далекие школьные годы, не оставлявшие их в покое, не желавшие отпускать их на волю. «Я всегда знал, что Клэр меня ненавидит», — подытожил Дуг. «Теперь я знаю, за что».